Международной криминалистике. Меж наш чем, отпетый злодей, сунул руку за пазуху, Извлек широкий мясницкий нож с каким-то лопатообразным лезьем И упоенно помахал им у меня перед носом. А ведь ты не думал, не гадал, ищейка служебная, Что так расплата близка и так бесславно смерть твоя проявится. Что, нибудь в свадьбу соленкой и бесовкой затеяли. — Эшь предательская, тебе, щенку недоношенному, не сказала, что, всяк, супротив меня идущий, долго на этом свете не жалец. Я начал медленно, молча и осторожно отступать вдоль забора. Звать на помощь было рискованно, а судя... Потому, с какой легкостью Кощей размахивал здоровущим ножом, сил у него вполне хватит на трех таких участковых, как я, и никакое самбо не поможет. Эх, да ты, видать, на подмогу чью надеешься. Я тебя и тут не обрадую. Митька твой да бабка отступницы с девкой новую в избе сидят. Планы на меня строят. Твое милость дожидаются ни царя ни стрельцов ермеевских здесь нет путей а петхам еще спать, до да спать мне не оставалось ничего как продолжать плавное скольжение спиной вперед но сзади не оказался проулок куда я развернувшись рванул на третьей космической скорости лежал недолго потому что быстро и в результате едва не вылмал головой дверь кузнецовой бани. Внутри была, естественно, жуткая темень. Мне удалось кое-как нащупать деревянную скамейку и пытаться прижать ею дверь. Невеликая защита, и все равно лучше, чем ничего. Я выдохнул, привалился к скамье спиной и замер. Буквально в полуметре от моего носа светились круглые зеленые глаза и почти Винни-Пуховский голосок ворчливо потребовал. — Оно пошел вон, невеже из моей бани! — От шока я повиновался беспрекословно, то есть почти повиновался. Но, спохватившись, столь же быстро развернулся назад и честно выдохнул. — Не могу. — Ах, кто к тебе помочь? — угрожающе пробасил голосок. И я почему-то сразу понял, что его обладатель... Сможет, не только шутя выпихнуть меня наружу, но еще и давать по шеям назидание. Но я действительно не могу. Почему я там? Потому что там объяснить мне не дали толком, так как снаружи раздались скрипучие шаги, к баньке вольяжно подошел кощей. Он демонстративно принюхался, хохотнул утробно и тихонько постучал пальцем в дверь. Вот, да где ты, сыскной воевода? Неужто думал успеть перед смертью в баньке попариться? Ну, да я тебя и не этого убью, не побрезгую. Теперь понимаете, — сипло выдохнул я неизвестному. ага, мрачно буркнул тот, кто сидел в темноте. Его зеленые глаза сузились до двух сияющих полосок. Из-за него, стал быть, выйти не можешь. Именно... — признал я, и не удержавшись, спросил. — А вы кто? — Это... Я, мил человек, банник здешний буду. За порядком слежу, огонь сторожу, угару не допускаю. Зато мне в ночи водицу с венчиком в воде оставляют, париться за банькой приглядывать. — А ну, выходи! Выходи сам, пес трусливый участковый. Продолжал изгаляться гражданин бессмертный. — Уж сделай милость, не откажи. Не заставляй дверь пальцем ломать. Прими счастью смерть позорную, а ли еще на кого надеешься? — Так ты участковый? — Никитка, что ли? Голос банька резк сменил тонна вполне уважительный. Наслышно тебе. Русалки не один раз ты стрепались беда уж ты парень коль он тебя сам кощай зобьями скопит знаете я пойду наверное когда глаза кое как привыкли к темноте я понял что...